Неудачники добрались до края гравийного карьера, который теперь превратился в гигантскую, заросшую сорняками, оспину на теле земли. Последний автомобиль с гравием уехал отсюда три года назад. Они все сгрудились вокруг стана, опасливо глядя на коробку с петардами, и тут прогремел первый взрыв. Эдди подпрыгнул. Он все еще размышлял о пираньях, которых Вроде бы видел в реке. Он не знал, как выглядят настоящие пираньи, но склонялся к тому, что не похожи они на зубастых золотых рыбок переростков. — Не беспокойтесь, Эдди-сан, — Ричи заговорил голосом китайского кули. всего лишь длугие мальчики взлывают фильвельки. — Выходит, хреново Ричи, — осадил его бил. Все рассмеялись. — Я буду стараться, большой Билл. Чувствую, что ты одаришь меня своей любовью, если все-таки станет получаться. Не начал посылать ему воздушное поцелуи. Бил наставил на него палец-пистолет. Бен и Эдди, стоявшие бок о бок, улыбались. — Я так молод, а ты так стара, — вдруг запел Станурис, на удивление точно, имитируя Пола Анку. — Анка Пол Альберт, родился в сорок первом. Американо-канадский автор-исполнитель и актер ливанского происхождения. Так, дорогая моя, он могет петь, заверещал Ричи голосом пиканини. Подумать только, этот мальчик могет петь. И тут же продолжил голосом, диктора кинохроники: хочу, чтобы ты немедленно здесь расписался, парень, где отмечено пунктиром. Ричи обнял стены за плечи. и ослепительно улыбнулся. «Мы отрастим тебе волосы, парень! Мы дадим тебе гитару! Мы...» Билл дважды ткнул речью в плечо быстро и легонько. Им всем не терпелось. «Поджечь петарды!» «Скрывай коробку, Стэн!» выразило общее желание Беверли. «Спички у меня есть!» Они вновь сгрудились и смотрели, как Стэн осторожно скрывает коробку с петардами. На черной этикетке велись затейливые китайские иероглифы, с которыми соседствовала отрезвляющая надпись на английском «Не держите в руке с зажженным фитилем», заставившая Ричи рассмеяться. «Как хорошо, что сказали, я-то всегда держал их в руке после того, как зажигал фитиль. Думал, что это лучший способ не избавиться от ногтей». Очень осторожно, чуть ли не с благоговением, Стэн удалил красную целлофановую обертку и выложил блок картонных трубок, синих и красных, и зеленых, на ладонь. Их фитили заплели в китайскую косичку. «Я развяжу их», — начал Стэн, и тут раздался второй взрыв, куда более громкий. Эхо медленно прокатилось по пустоши. Облако чаек. Поднялось с восточной стороны свалки. Они пронзительно кричали, выражая свое недовольство. Неудачники подпрыгнули от неожиданности. Стэн выронил петарды, и ему пришлось их поднимать. «Взорвали динамит?» — нервно спросила Беверли. Она смотрела на Белла, который стоял, подняв голову, широко раскрыв глаза. Она подумала, что никогда он не выглядел таким красивым. Но в посадке головы читалось что-то напряженное, что-то тревожное. Он напоминал оленя, учуявшего запах пожара. «Думаю, взорвали М-80», — спокойно заметил Бен. «В прошлом году на 4 июля я пришел в парк, и старшеклассники взорвали пару штук. Одну бросили в железный мусорный контейнер. Грохнуло так же». «В контейнере пробило дыру сток», — спросил Рич. — Нет, но одну стенку выперло наружу, будто кто-то продавил ее своим задом. Они убежали. — Эту взорвали ближе, — указал Эдди. Он тоже смотрел на Билла. — Будем взрывать петарды или нет? — спросил Стэн. Он уже отсоединил фитили десятка петард, а остальные аккуратно положил обратно в вощеную бумагу. — Конечно, — кивнул Ричи. — Убери их. Все вопросительно посмотрели на Билла в тревоге. Резкий тон сказал им гораздо больше, чем слова. «Убери и их!» — повторил Билл. Лицо его перекосило. Так он старался выдавить из себя слова. С губ летела слюна. «Что-то сейчас случится!» Эдди облизнул губы, Ричи большим пальцем сдвинул очки вверх по потному носу. Бен, не отдавая себе отчета в том что делает шагнул к беверли стэн открыл рот собрался что то сказать но раздался еще взрыв послабее к камни что бил переспросил стэн к камни с -с снаряды и бил начал собирать камни рассовывая по карманам пока они не оттопырились все остальные смотрели на него как на психа а потом эти почувствовал как на лбу выступил пот и внезапно понял, какие ощущения возникают при приступе малярии. Он ощутил нечто такое, что ощущал в тот день, когда они с Биллом познакомились с Беном. Только Эдди, как и остальные, теперь называл для себя Бена исключительно стогом. В тот день, когда Генри Бауэрс, походя, расквасил ему нос, только ощущение это было очень уж сильным, будто пустоши предстояло превратиться во вторую Хиросиму. Бен начал собирать камни, потом Ричи, двигаясь быстро молча. Очки сползли с носа, упали на землю. Он рассеянно сложил их, сунул за пазуху. — Зачем ты это делаешь, Ричи? — высоким испуганным голосом спросила Беверли. — Не знаю, детка, — ответил Ричи, продолжая собирать камни. — Беверли, может, тебе на какое-то время лучше вернуться к свалке? — предложил Бен, набрав полные руки камней. «Хрен тебе!» — фыркнула Беверли. «Хрен тебе, Бенхэнском!» И принялась собирать камни. Стэн задумчиво смотрел, как они собирали камни, словно фермера лунатики. Потом последовал их примеру, губы его сжались в тонкую, осуждающую полоску. Эдди почувствовал знакомое ощущение. Горло начало сжиматься, превращаясь в соломинку. «Не сейчас, черт побери, — внезапно подумал он, — не сейчас, когда я нужен моим друзьям, как и сказала Беверли, хрен тебе!» И занялся тем же, что и его друзья. Генри Бауэрс за очень уж короткий срок стал слишком большим, чтобы оставаться быстрым и проворным при обычных обстоятельствах, но сложившиеся обстоятельства кардинально отличались от обычных. Боль и ярость терзали его и на пару превратили Генри, пусть на короткое время, в гения силы начисто лишенного духа. Связность мысли ушла, его сознание чем-то, Напоминало травяной пожар, случившийся поздним летом в опускающихся сумерках. Все розово-красное и дымно-серое. Он мчался за Майком Хэнлоном, как бык за красной тряпкой. Майк бежал по едва заметной тропе, протоптанной по краю карьера, которая со временем привела бы к свалке, а Генри уже не разбирал, тропа перед ним или не тропа. Ломился напрямик сквозь высокую траву и кусты с шипами и без Не замечая ни царапин, которые оставляли на его коже шипы, ни ударов веток по лицу, шее, рукам, значение имело только одно – курчавая голова Нигера, расстояние до которой неуклонно сокращалось. В правой руке Генри держал М-80 в левой спичку. Догнав Нигера, он собирался чиркнуть спичкой, зажечь фитиль и засунуть фейерверк Нигеру в штаны. Майк знал, что Генри приближается, а остальные наступают ему на пятки, и пытался прибавить скорости. Теперь он уже ощущал жуткий страх и только невероятным усилием боли сдерживал панику. На железнодорожных путях он подвернул лодыжку сильнее, чем ему поначалу показалось, и теперь заметно прихрамывал. А грохот и трес, с которым Генри ломился сквозь кусты, вызывали неприятное чувство, что гонится за ним не человек, а пес-убийца или разъяренный медведь. Тропа нырнула в гравейный карьер, и Майк скорее упал, чем сбежал вниз. Скатился по склону на дно, вскочил, пробежал полкарьера и лишь тогда увидел шестерых подростков. Они стояли в ряд, и на лицах всех читалось одинаково странное выражение. Только потом, когда у Майка появилась возможность обдумать случившееся он понял что в их лицах показалось ему таким странным казалось они его ждали помогите выдохнул майк и хромая поспешил к ним интуитивно обращался он к высокому рыжеволосому мальчишке парни большие парни тут в карьер ворвался генри увидел шестерых подростков и притормозив остановился. На мгновение на лице его отразилось сомнение. Потом он оглянулся, увидел свои войска и, уже ухмыляясь, когда вновь посмотрел на неудачников, Майк теперь стоял рядом и чуть позади Билла денбро, тяжело дыша. Я тебя знаю, сопляк, сказал он Биллу, посмотрел на Ричи. И тебя тоже знаю. Где твои очки, очкарик? Но прежде чем Ричи успел ответить, Генри увидел Бена. «Твою мать! Жердяй! Еврей тоже здесь! А это твоя тёлка, Жердяй?» Бен подпрыгнул, словно его внезапно по заду. В этот момент Генри. Подтянулся Питер Гордон, за ним Виктор Крис, который занял место с другой стороны Генри. Последними прибыли Рыгала и Лось. Они встали рядом с Питером и Виктором, так что теперь две группы напоминали армии, изготовившиеся к бою. Тяжело дыша, больше напоминая быка, чем человека, Генри продолжил. «Я бы с удовольствием врезал вам всем, но сегодня мне нет о вас. Мне нужен этот Нигер. Брысь отсюда, милюзга!» «И побыстрее!» — самодовольно поддакнул Реголо. «Он убил мою собаку!» — выкрикнул Майк пронзительным, дрожащим голосом. Он сам сказал. «А ты поди сюда!» — прорычал Генри. «И тогда, может, я тебя не убью?» Майка трясло, но он не сдвинулся с места. За всех ответил Билл. «Спокойно и четко. Пустошь наша, а вы...» «Детки, у уходите отсюда!» Глаза Генри широко раскрылись, будто ему внезапно отвесили оплеуху. «И кто меня заставит? Ты лошадиная жопа!» «Мы», — ответил Билл, — «ты нас д -д достал, Бауэрс! Проваливай!» Заякающийся урод!» — рявкнул Генри. Наклонил голову и бросился вперед Бил держал в левой руке пригоршню камней Они все держали по пригоршне камней За исключением Майка и Беверли Которая сжимала один камень в правой руке Бил начал бросать камни в Генри Не торопясь, всякий раз со всей силы прицеливаясь Первый, правда, пролетел мимо Но второй угодил Генри в плечо Если бы третий не попал в цель Генри врезался бы в Билла и свалил на землю Но он угодил В наклоненную голову Генри. От боли тот вскрикнул, поднял голову, и в него разом ударили. Четыре камня, брошенный Ричит Озером, попал в грудь, Эдди в плечо, Стэном Урисом в голень, Беверли, это был ее единственный камень, в живот. Он вытаращился на них, не веря своим глазам, и внезапно воздух наполнился свистящими снарядами. Генри повалился на спину, на лице его читались боли и изумления. «Ко мне, парни!» – прокричал он. «Помогите!» «Атакуем их!» – тихо приказал Бил, и, не дожидаясь, последует за ним или нет, побежал вперед. Они последовали, бросая камни не только в Генри, но и в остальных. Большие парни нагибались, чтобы тоже вооружиться, но прежде чем они успели это сделать, их засыпало камнями. Питер Гордон вскрикнул от боли, когда камень, брошенный Беном, отлетел от скулы, разбив ее в кровь. Он отступил на пару шагов, бросил, камень другой, а потом убежал. С него хватило. На западном Бродвее в такие игры не играли. Генри сгреб камни с земли, к счастью для неудачников, в основном маленькие. Бросил тот, что побольше, и поранил Беверли руку. Она вскрикнула. Бен с ревом бросился на Генри Бауэрса. Тот успел повернуть голову и увидеть его, но на шаг в сторону времени уже не хватило. Не сумел он и принять боевую стойку. Бен весил больше 150 фунтов, почти 160. Так что схватки не получилось. Бауэрс не распластался на земле, взлетел. Приземлился на спину, и его еще протащило пару футов. Бен побежал к нему и только смутно почувствовал боль в ухе, в которое угодил брошенный рыгалым Хагенсом камень размером с мяч для гольфа. Генри, еще не придя в себя, поднимался на колени, когда Бен сблизился с ним и ударил ногой, крепко приложившись кроссовкой к левому бедру Генри. Тот тяжело рухнул на спину, его глаза зажглись злобой. «Нельзя бросаться камнями в девочек!» – проорал Бен. Никогда раньше не испытывал он такой ярости. «Нельзя!» Тут он увидел пламя в левой руке Генри. Тот зажег деревянную спичку, поднес огонек к толстому фитилю М-80 и швырнул фейерверк Бена в лицо. Но Бен автоматически, не думая, что делает, отбил фейерверк ладонью, как бадминтонная ракетка отбивает балан. М-80 полетел вниз. Генри увидел это. Глаза его округлились, и он, крича, откатился в сторону. Мгновением позже фейерверк взорвался, покрыв копотью рубашку на спине Генри и вырвав из нее здоровенный клок.